Глава двенадцатая. В атаку. Новая опасность. Все началось не так. Совсем не так, как должно было быть. Безо всяких проблем мы преодолели все ущелье, у самого его выхода резко набрав темп по приказу Рикара, практически перейдя на бег, одновременно с этим расходясь в стороны, выстраиваясь в длинную двойную цепь. Стрелки слегка отстали, выждали, пока мы отдалимся на десяток шагов, и лишь затем последовали за нами, выдерживая расстояние. Таков был приказ Рикара, и благодаря ему мы отделались малой кровью. Когда все случилось? Я бежал в первом ряду, вырвавшись на два шага вперед вместе с двойкой нергалов. Но несмотря на хорошую видимость и отсутствие препятствий, я все равно не успел заметить ничего угрожающего до самого последнего момента. Вдалеке, на вершине пологого холма, в лагере врага, быстро мелькнуло нечто большое, Затем в воздухе прошелестел крайне знакомый звук. И быстрее всех, сообразившись, что происходит, Рикар, зычно проорал. «В полуприсед! Щиты наверх! Прикрыться!» «В следующий миг по нам забарабанил каменный дождь!» «Камни! С небес посыпались камни размером с кулак, тяжело падая в грязь, ударяясь о поднятые щиты, сбивая с ног воинов». А вместе с камнями сыпались каменные же осколки, длинные и узкие, с острыми и зубренными краями, похожие на крайне примитивные метательные кинжалы и мечи без рукояти. Чаще всего эти ужасные снаряды падали плашмя, но иногда приходили к точке падения вертикально, глубоко втыкаясь в землю, грохоча по щитам или доспехам, либо же втыкаясь в человеческую плоть. Один из таких каменных шипов воткнулся в землю прямо у моей ноги, и, перескакивая его, я успел заметить покрывавшую его острый край какую-то черно-зеленую слизь. также мне по шлему ударил простой камень, заставив пошатнуться и на мгновение остановиться. Взревев от ярости, я рванулся вперед, не обращая внимания на раздающиеся за моей спиной крики боли. Каменный дождь собрал свою кровавую дань. Но оглядываться и подсчитывать потери времени не было. Я уже понял, откуда был послан смертельный град. И теперь мчался к врагам, стремительно сокращая расстояние. Шурты ударили по нам из метателя, но не одним огромным волном, а сразу несколькими сотнями мелких снарядов с примесью острых каменных осколков, измазанных в чем-то явно ядовитом. «Всем вперед!» – властный окрик Рикара услышали все. «Раненых поднять и пронести на сорок шагов! Живо! Пронести на сорок шагов и там оставить! Метателям так скоро не перенаправить! Быстро! Остальные за нами! Вперед!» Из-за шлема и бега оглянуться я не мог, боясь запнуться и рухнуть на землю, но был уверен, что все следуют за нами. Не ргал и так точно, они не отставали от меня, тяжело грохоча шагами по раскисшей земле. Мы стремительно сокращали разделяющую нас дистанцию. Впереди был переполох. Слышались знакомые крики шурдов. Пронзительно визжала нежить. Мелькали приземистые тени. Доносился скрип снаряжаемого метателя. Ну нет, твари! Второй раз выстрелить я вам не дам. а На очередном шаге подо мной провалилась земля. И я рухнул в открывшуюся яму вместе с комьями грязи и обломками веток. Ещё через крохотный миг я ощутил чудовищной силы удар, когда левым боком и бедром налетел на торчащий из дна ямы острые колья. Выпавший из руки меч, канул в грязь, чуть в стороне упал нергал, приложившийся колья грудью и шлемом. Наши доспехи выдержали удар, но боль... Я ощутил страшную боль в боку и глухо застонал, подаваясь назад и сваливаясь с проклятого кола господин истошный крик рикара заставил меня очнуться и перестать переживать за себя все вперед мой глухой бешеный крик вырвался из ямы вперед вашу мать вперед вперед убить шурдов ты мой палец указал на склонившегося над провалом второго нергала избежавшего падения в атаку вместе со всеми да господин коротко отозвался рикар И над моей головой послышались яростные приказы. Все за мной! Щитов не опускать! Лучники, не спать! И смотрите под ноги!» Дальше я уже не слушал. Едва только утвердился на ногах. Сразу же вцепился в торчащий у самой стены кол и вырвал его, жадно впившись глазами в нависающий над головой высокий край ямы. «Не ргал! Ко мне!» — рявкнул я. Тяжело ворочащийся в грязи не ргал, встал и шагнул ко мне. «Однорукий! Вот кому не повезло, и кто рухнул вместе со мной в яму!» «Упрись рукой в стену!» — велел я, втыкая кол на высоте человеческого роста. И безмолвный воин тотчас выполнил приказ, отточенным движением прицепив арбалет к поясу и встав к стене. «Яма!» — предупреждающие завопили сверху. Раздался дикий крик боли. «Еще одна яма! И еще кто-то рухнул в нее!» «Проклятие, проклятие, проклятие! Все пошло не так!» С трудом унимая беснующийся щупальца, я, изрыгая яростные ругательства, оскальзиваясь, уцепился руками за плечи нергала и рванулся вверх. Только благодаря своей нечеловеческой силе мне удалось выполнить задуманное и упереться одним коленом, а плечо нергала, став во весь рост и молясь, чтобы покрытые скользкой грязью железные сапоги не соскользнули, Я вырвал торчащие из стены кол и тут же глубоко вонзил его выше, заставляя глубоко погрузиться в сырую землю. Коротко выдохнув, встал одной ногой на горизонтально торчащий кол и одним рывком дернулся вверх. Бог не предал. Мне удалось ухватиться за ребристую поверхность, увязшего в земле большого камня. Железная шипастая перчатка заскрежетала, но не слетела с камня, и я повис на одной руке, Пользуясь своей силой, закинул вверх вторую руку и буквально выжал себя вверх, словно выподтягиваясь и втаскивая свою тушу. Коротко перекатился и тотчас скачил, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Я оказался в глубоком тылу. Аж за линией стрелков со стороны вражеского лагеря доносились крики «Звон оружия!», а я стоял позади всех, весь перемазанный грязной жижей и без оружия. «Выбирайся!» Уже на бегу отдал я приказ оставшемуся в яме Нергалу, огромными прыжками несясь вперед. В прыжке перескочил через еще одну ловчую яму, успев заметить смутное шевеление над ней ее и ярко-красную кровь на одном из коле. «Ловчие ямы!» «Рис, будь ты проклят! Ты поймал меня, как дикого зверя!» «Мы понесли потери еще до того, как вступили в бой!» «Я!» Сработал метатель. Но каменная шрапнель не причинив вреда пронеслась высоко над головами не обращая внимания на рвущий воздух камни я проскочил сквозь линию стрелков перепрыгнул через крючившиеся на земле тело одного из моих воинов пронесся еще пару десятков шагов и наконец-то влетел в бой. Два выпучивших глаза шурда налетели на меня сами они бежали спасая свои шкуры я попросту пробежал между ними позволив щупальцам дотянуться до слабых вкусных тел. За моей спиной еще оседали умершие прямо на бегу темные гоблины, а я уже оказался рядом с приготовившимся к стрельбе шурдом, надувшим щеки и прильнувшим губами к духовой трубке. Моя рука обхватила его кривую шею и сжала ее, не позволяя пустить снаряд в одного из людей. Легкий рывок, треск костей, я подхватываю шурда И с криком бросая его в собратьев, отбивающихся от моих людей в нескольких шагах впереди. Пролетев по воздуху, шурт со сломанной шеей врезался в наших врагов, повалив парочку на землю. Люди незамедлительно воспользовались предоставившимся шансом, насадив устоявших гоблинов на мечи. Метущийся из стороны в сторону костяной паук с переломанными передними лапами задержал меня лишь на пару секунд, Осеяв позади бесформенной кучей костей, прыгнув, я налетел на выставленные шурдами копья. Оружие заскрежетало по моим доспехам и сломалось. Удар моего бронированного кулака превратил лицо одного из шурдов в кровавую кашу. Стягающие по сторонам щупальца пронзали тварей насквозь. Одно пробило сразу двоих, мгновение ока выпив их жизнь. «Рис!» Мой преисполненный злобой крик прокатился над полем боя, заставив вздрогнуть не только врагов, но и соратников. «Риз! Где ты, тварь? Где ты?» Поймав пробегавшего мимо шурда с кровавыми культями вместо рук, я в ярости схватил его за нижнюю челюсть и вырвал ее, метнув комок плоти в голову бегущего на меня с мечом темного гоблина. «Где ты?» Клокочущий и захлебывающийся собственной кровью изуродованный шурт и спустил дух от удара щупалец. Отбросив безжизненное тело, я кинулся к самой многочисленной группе темных гоблинов, сбившихся в плотную кучу и ощетинившихся копьями и мечами. Стоящие поодаль стрелки выбивали их одного за другим. Но я не желал ждать и просто налетел грудью на их ряды, позволяя им ударить себя. «Скрежет оружие!» Вой врагов режет уши, щупальца бьют непрестанно, на меня хлещет шурская кровь, потоком стекая под оспехом, я вижу лишь шурдов со всех сторон, прорвав их оборону и попав в самую гущу врагов. Одна из тварей с криком пытается содрать с меня шлем, я просто ломаю ему руки в локтях, выворачивая их под немыслимым углом, еще несколько наваливаются и пытаются обездвижить но щупальца мгновенно успокаивают их навсегда. А затем твари побежали. Просто побежали, сломя головы, бросая оружие в стремлении спасти свои никчемные жизни. Через секунду я остался стоять посреди кучи мертвых тел, буквально заваленные ими, погребенные в них по пояс. рис Расшвыривая мертвых шурдов, шагая по их телам, ломая трупом руки, и расплющивая головы, я продолжал звать Риза, сумевшего сломать нам весь план боя. Риз! Тщетно, никто не отозвался на мой зов. Нигде не мелькнула рыжая шевелюра, памятная мне по рассказам пленного Шурда. Где их грёбаный предводитель? Где эта тварь? Я жажду убить его своими руками, выдавить из него жизнь. у Стоящий на самом высоком месте метатель внезапно вспыхнул, разом окутавшись огненным саваном. От него бежало несколько гоблинов. Двое из троих поджигателей разом споткнулись и рухнули в грязь. В их телах трепетали стрелы. Последний, петляя из стороны в сторону, продолжал бежать, но не сумев преодолеть ей шагов, поймал спиной стрелу и покатился по земле. Нутром, почувствовал что-то, Особое и темное, я бросился в том же направлении, куда мчался шурт. Пробежал мимо горящего метателя, ощутив жар пламени. Прыжками спустился с холма, по пути прикончив бегущих темных гоблинов. И вломился в густые заросли кустарника, с треском проламывая растительную стену. По ту сторону зарослей десятки шагов от меня улепетывали враги. Десяток шурдов, костяной паук позади них. А перед ними, в большом отрыве, бежала огромная киртрасса. Не раздумывая, я бросился следом, успев еще краем глаза уловить, как через кусты проламываются оба нергала. руки как-то сумел выбраться. Но, несмотря на всю свою неутомимость и мощь нергалов, они безнадежно от меня отставали. Я вложил в этот бег все свои силы, быстро нагоняя бегущего врага. Рывком повернувшийся ко мне костяной паук поднял передние лапы. Свизгом ударил костяными лезвиями, но удар пришелся по пустому месту. Я пробежал в полушаге от него. Два щупальца вонзились в глазницы нежити, высасывая силу. Я был так быстр, что ледяные отростки не успевали выбраться из тела твари, и несколько шагов костяного паука волочило за мной по земле. Первых воющих от ужаса шурдов я миновал не тратя сил на коллег от рождения, с трудом ковыляющих на больных кривых ногах. Не Нергалы о них позаботиться. Моей целью была Киртрасса. Ирис! Наверняка он где-то там, впереди. Бежит, как и остальные. Словно поняв, что я пришел не по их душе, темные гоблины раздались стороны, сменили направление. Открывая мне путь к древней Киртрассе, я догнал ее у огромной грязевой лужи куда проклятое создание случайно залетело и глубоко увязло, с визгом дергаясь в попытке высвободить тонкие лапы. Оттолкнувшись от края лужи, я обеими ногами приземлился на гротесный чудовищный череп, с хрустом сломав его и вбив тварь в грязь. Щупальца нырнули следом, жадно впитывая жизненную силу, а я в ярости крутился на месте, пытаясь увидеть движение, пытаясь заметить силуэт убегающего человека пытаясь засечь рыжену волос. Тщетно! Повсюду лишь шурды, падающие от арбалетных болтов и ударов нергалов. Однорукий не пытался взводить арбалет, понимая, что ему не поспеть за собратом. И он пользовался своей силой, легко догоняя беглецов и убивая их одного за другим. Предсмертные крики шурдов слышались со всех сторон. Войны безжалостно добивали оставшихся не позволяя уйти никому. Сойдя со сломанных костей, некогда бывших страшной киртрассой, увязая в грязи, я выбрался на относительно сухое место и поспешил обратно к лагерю. Надо помочь остальным. К тому же возможно, только возможно, что рис Мертвящий уже пал от руки одного из моих людей, и я просто не знаю об этом. Пусть будет именно так. Создатель, я редко обращаюсь к тебе. Я лишь нежить, но молю, услышь мои молитвы. Дай мне найти бездыханное тело у блюдка Риза среди павших шурдов. Дай мне узреть его искаженное гримаса ужаса лицо. В шаге от меня на грязи приподнялся волчащий перебитый ноги шурд, вздев ко мне в глубоко располосованное лицо. Из разрезанного рта невнятно послышалось тихо. «Пощади!» «Где Риз?» — прорычал я останавливаясь рядом со стонущим гоблином. «Где Рис?» «Не знаю, не знаю», просипел шурт «Сдохни!» Мой тяжелый металлический сапог одним ударом сломал хилую шею. Переступив через труп, я зашагал дальше, цепким взглядом осматриваясь по сторонам, одновременно пытаясь уловить хоть малейший всплеск темной энергии. «Ничего и никого!» Освещённая заходящим пасманным солнцем местность казалась совершенно пустынной, если не считать признаками жизни валяющиеся повсюду мёртвые тела. Мёртвые тела! Скольких! Скольких мёртвых своих людей я сегодня увижу! Скольких убило камнями! Скольких насадило на колья! Сколько пало от рук шурдов и нежити! Яма задержала меня всего на несколько минут. Но за это время произошло очень. И очень многое! Благодаря моему падению, первый прямой удар шурдов приняли на себя не я и нергалы, а простые люди, куда меньше защищенные от ударов в копии стрел. Едва я преодолел изломанные кусты, возвращаясь по собственному следу. Сразу наткнулся на закованную громадную фигуру, устало облокотившуюся навотнутый в землю топор. С оружия обильно стекала кровь, ею же был покрыт с ног до головы сам Рикар. Полное впечатление что он принял кровавую ванну. Дергающиеся у меня за спиной щупальца сновали из стороны в сторону, впитывая рассеянные в воздухе крупицы жизненной энергии погибших здесь существ. «Мы сделали это, господин!» Хрипло выдохнул Рикар, небрежно подталкивая носком сапога отрубленную голову Шурда. «Несколько убежало! Но наши их сейчас догоняют верхами и кончают!» «Наши!» — повторил я оглядывая перепаханную ногами территорию Шурского лагеря. Грязь смешалась с кровью. Повсюду трупы и отрубленные части тел. Дымят затухающие костры. Догорает поодаль недоставшийся нам старинный имперский метатель. Стоны раненых витают в воздухе. Кто-то хрипит поодаль, возя ногами в грязи. Над ним склонились несколько человек, среди которых Стефий и пара святых братьев. Оттуда исходит невидимая волна силы, «Остро покалывая мое тело! Молятся! За упокой! За здравие! Пытаются вытащить обратно в мир живых! Или же наоборот, облегчают дорогу туда!» «Мы сделали это!» Снова глухим эхом повторил я слова Рикара. «Сколько! Сколько наших полегло, Рикар? Пятеро!» Здоровяк не отвел взгляда. «Еще двое очень тяжелых! До дома не дотянут!» «Больше полутора десятка раненых легко. Резанные и колотые раны заштопают через недельку, поднимутся. Нескольких серьезно покалечило. Одному отсекло почти все пальцы на правой руке. Другому изрезало лицо. Вытек один глаз. Еще двоим пауки глубоко посекли ноги. не скоро на них станут. Все хорошо, господин. Малой кровью обошлись. Малой? Пятеро мертвы». «Еще двое вот-вот испустят дух, а остальные истекают кровью. Малой кровью!» «Укрепленные вами доспехи сегодня многих спасли господин. Ни стрелы, ни отравленные шипы, ни мечи, ни копья, ничто их не взяло. Если бы не доспехи, сейчас десяток воинов красовался бы выпущенными кишками и прочей рваной требухой, а так даже царапины не осталось». Хотя пауки били лапами изо всех сил. Я сам пару стрел грудью словил. В упор пущенных. до да несколько ударов от паука. И ничего. Другим камнями по голове и плечам досталось. Оглушение есть. Пара переломов и все. Если бы такой каменюкой по обычному кожаному шлему приложила, в раз бы ноги протянул. А так ничего. Пару деньков отлежится в тепле. Да как рукой снимет. «Вы сделали все, что могли, господин!» «Я просто упал в яму!» Прорычал я, с тоской глядя на несколько неподвижных тел с прикрытыми одеждой лицами, лежащих в ряд. «Пять неподвижных тел!» «Опять же, из наших только трое погибло, господин!» Тихонько добавил здоровяк. «Двое монахов от камней полегло при первом залпе метателя. Хоть и были у них щиты...» Но пользоваться ими уметь надо. Один погибший из наших, молодой парень, на моих глазах вырос. Шею стрела пробила. Двое других из островного поселения. Но вашей вины в их гибели нет. Они, как Шурдов увидели, так ровно обезумели. В самую гущу кинулись с криком. Видать, за родичей отомстить рвались. Да сами полегли. Эх, неслаженно мы дело делали. Но что тут поделать? Нет тут ничьей вины. Почти сотню шурдов вырезали. Нежить перебили. От нашего дома отвадили нечисть поганую. Большое дело сделано, господин. Большое. Дело сделано и полито нашей кровью. Я недооценил врага, Рикар. Где Рис? Убит. Ранен. Я его не видел. Качнул головой здоровяк. Может и был здесь клятый Рис. Но я не видал. Под топор только шурды и нежить ложилась. Но, думаю, нет здесь его. А может и не было его вовсе. Ушел еще до того, как мы явились по его душу. Осмотрите каждое тело. Меня буквально трясло от переполняющей ярости и горя. Убедитесь, что его нет, или найдите труп. Шурды не могли все это сотворить сами. Ими кто-то командовал. Они даже метатель сожгли. «Их вела твердая и опытная рука!» «Хорошо, господин!» Согласно кивнул Рикард, видя мое состояние и не собираясь спорить. Но, похоже, он уже не сомневался, что нам не найти среди трупов тела Риза Мертвящего. В глубине души понимал это и я. Если он сумел разгадать наш простенький план атаки и заранее подготовился к нему, значит он понимал, что его войско может потерпеть поражение» и поэтому заранее обеспокоился своей безопасностью предусмотрев пути отступления литаз жив окликнул я отошедшего было здоровяка. жив этот чертяка опытный его так просто не возьмешь устало усмехнулся рикар закидывая окровавленный топор на плечо так я буквально силком заставил себя отвлечься от поиска фриза и переключиться на более важные задачи В первую очередь я лидер поселения, и уже потом алчущий месть воин. Литоса ко мне, Рикар, вместе с парой охотников. Ты сам возглавь треть воинов и начинайте сгребать тела в кучу. Их пора сжечь. Остальным командуй отход. Пусть забирают наших раненых и погибших. Да направляются прямиком в поселение. Перед этим отправь туда пару всадников. Надо предупредить засадную группу на вершине скалы чтобы не уходили до тех пор, пока мы все не пройдем ущелье. Через час мы уже должны уйти отсюда, Рикар. Верно говорите, господин. На этот раз на покрытом грязными разводами лице здоровика читалось ясно видимое удовлетворение. Он был доволен моими разумными решениями и не скрывал этого. Я вовремя очнулся и не стал бросать все силы на поиски рыжего полководца. В остальном сам разберешься. Вздохнул я и зашагал к разоренному лагерю шурдов, оглядывая мешанину трупов. К основной массе людей, помогающих раненым воинам, подходить я не стал. Слишком уж там много крови. Пахнет пищей. Вместо этого прошелся рядом со всеми трупами. И мои щупальца четырежды вонзались в, казалось бы, мертвые тела, ощутив притворяющихся мертвыми шурдов или гоблинов. Я их не видел. А вот вечно голодные ледяные щупальца не обманешь. Прячущиеся под мертвыми телами подранки умирали беззвучно. Иногда издавали тихий хрип или виск в тот же момент, когда их тела пронзал быстрый удар. Здесь лежали не только шурды, но и обычные гоблины. Во время горячки боя некогда было разбирать. Мы убивали всех подряд, не задумываясь. «Господин!» Все схватывающее на лету Литос подскакал ко мне верхом в сопровождении еще двух воинов, вооруженных луками. «Поищи следы», — велел я. «Человеческие следы. Возможно, он уходил не один. Так что рассмотрите хорошенько каждую цепочку свежих отпечатков от лагеря в сторону реки. Если верить россказням пленного Шурда, там у них основной лагерь. И Ризу некуда было податься, кроме как туда. Если найдем». «Пройдите по следу с лигу, но не больше», — немедленно ответил я. «Если не увидите его, возвращайтесь. Если там целый отряд врага, так возвращайтесь, не ступая в бой. Это приказ». «Господин, зачем же тогда его искать, чтобы отпустить?» «Он может быть все еще где-то рядом», — пояснил я, коротко оглядывая местность. «Затаился под каким-нибудь кустом и наблюдает сейчас за нами» понимаешь будь я на его месте поступил бы именно так если бы был уверен что мои логово надежно скрыто и предусмотрены пути отхода оценил бы силы врага и боевую выучку пересчитал воинов брошенных в бой осмотрел доспехи в общем на его месте я бы постарался оценить противника со всех сторон чтобы знать чего ожидать при осаде поселения и если эта тварь где то прячется и, ухмыляясь, пересчитывает наших убитых, то я хочу, чтобы его нашли и притащили сюда на веревке, как бешеное животное. Ты понял меня, Литос? О да, господин, мы обущим каждый куст в пределах видимости. За мной. Тройка лошадей медленно прошла через лагерь, осторожно переступая через трупы. Затем унеслись по короткой дуге вокруг уничтоженной стоянки шурдов. Охотники принялись за поиски. Если следы есть, «Они их найдут!» Убедившись, что под трупами больше не прячутся живые враги, я уселся на толстый ствол недавно срубленной сосны и мрачно принялся озираться. «Да, Рикар прав. Учитывая соотношение убитых врагов и наших, мы победили малой кровью. Вот только у меня каждый человек и гном на счету!» «Но тут уже ничего не поделать. Схватка завершена. Время вспять не повернешь. Но ничто не мешает не строить догадки». Если рис-мертвящий на самом деле был поблизости во время боя достаточно долго, он знает, какими силами я располагаю. Как бы он считал, что бы он решил, что я привел в бой две трети своих воинов, еще одну треть оставив охранять поселение, возможно, еще он видел в бою меня самого, и нергалов, то, как мы не боимся стрел и хилых ударов шурдов, с легкостью сминаем их ряды. Так же он видел и мои ледяные щупальца, и их смертоносность. То есть, если я не ошибаюсь, и не слишком уж превозношу полководческие способности Рыжего Риза, он стал обладателем многих сведений о нас, заплатив за них сотни шурдов и нежити. Стоил ли размен такой цены? Похоже, стоил. По крайней мере, так считал сам Риз. думая он иначе увел бы войско навстречу Тарису, не решившись принять бой причем увел бы задолго до нашей атаки. Время у него было, ведь не зря он заставил гоблинов вырыть ловчие ямы и замаскировать их слоем грязи. Значит, он предполагал, что я могу решиться на упреждающий удар, не дожидаясь, пока прибудет подкрепление, и они осадят мое поселение. Сидя на сыром бревне, я долго размышлял, изредка поглядывая на торопливо действующих воинов, Спустя час небольшим по направлению к ущелью выдвинулись первые группы, уводящие и уносящие с собой раненых и мертвых. Посреди шурской стоянки разгорался погребальный костер. Вокруг стояли святые братья и Стефий, громко читая заупокоенную молитву, отголоски которой острыми уколами отдавались у меня в мозгу. К серому мрачному небу вздымался вонючий столб дыма, несущий с собой запах сжигаемой плоти. Сырость! Дрова горят из рук вон плохо, но они сделают свое дело, превращая мертвую плоть в прах, лишая шурдов возможности поднять погибших в роли мертвяков или использовать в качестве подгнившего провианта. Как бы я хотел, чтобы в пламени этого костра догорали останки восставшего из мертвых полководца Риза Мертвящего. Легенды должны оставаться просто легендами, отголосками прошлого, не влияющего на настоящее. Особенно, когда легенда настолько ужасающе страшна. Костер еще не догорел, когда вернулся Литос с помощниками. Издали я увидел его обескураженное лицо и понял, что они не нашли не только самого Риза, но даже его следов. Как в пекло провалился. Спешившийся развел руками глава охотников, пряча от меня глаза. Впервые со мной такое, ни единого свежего следа уходящего дальше, чем на поллиги, и все свежие следы кончаются трупами шурдов. Господин! Либо Рис куда лучше следопыт, чем я, и тщательно замел свои следы, либо он и впрямь провалился в самое пекло. Тогда туда ему и дорога. Твои бы слова! да богу уста! Грустно хмыкнул я, тяжело вставая. Нет! Если нет тела, значит Рис все еще жив. Он ушел от нас, Литос! «Проклятие! Упустили самую главную добычу!» «Ладно, уходим! Все к поселению!» «Ни единого следочка!» Продолжал расстроенно бубнить Литос, дергая лошадь за повод. «Ни единого! Каждый куст осмотрели, под каждую кочку заглянули!» «Что с рукой?» – спросил я, заметив перевязанную окровавленной тряпкой левую руку. «Копьем зацепило господин! Скользь прошло!» Кость цела, жить буду. «Как дома окажемся прямиком к Стефию?» — приказал я, зная, что иначе охотник решит, что таким пустяком не стоит беспокоить людей. Заметив, что оставшиеся в лагере воины не слишком торопится я повторил распоряжение. «Всем к поселению, сейчас!» За моей спиной встали оба нергала, выглядящие не менее страшно, чем я. На доспехах сплошная грязь перемешку с кровью. Живые воплощения кошмара. Вспомни свое падение на кол. Я прислушался к внутренним ощущениям и не уловил ни малейшего отголоска боли в ушибленном боку и ноге. Видимо, когда я уничтожил нескольких шурдов, впитанная мною их жизненная сила послужила настоящим бальзамом для моих ран. Хоть на что-то эти шурдские твари годятся. Последние люди покинули лагерь, уходя к ущелью. Я последовал за ними. Поглядывая на почти коснувшуюся земли солнце. Совсем скоро закат. К поселению подойдем уже в темноте. Но это не страшно. Главное войти в узкое ущелье, где нападение врага можно ожидать только с одной стороны. Вот в чем моя главная радость как предводителя. Основанное мною поселение можно атаковать лишь с одной стороны, если только ты не умеешь ползать по отвесным скалам, как по земле. Но таких тварей в диких землях я пока не видел что не могло не делать меня счастливым. Шагая замыкающим, я уже почти вошел в ущелье, следуя прямо за рекаром и Литосом, о чем-то переговаривающимся и рассматривающим скверный лук, сделанный руками шурдов. Сначала до моих ушей донеслось нечто вроде резких и усиливающихся хлопков, а затем я ощутил резкий всплеск темной энергии, неожиданно появившейся совсем рядом. Волчком, крутнувшись на месте, я прошелся взглядом по окрестностям, но не увидел абсолютно ничего опасного. Вообще ничего. Лишь дымный костер на возвышении. Откуда это чувство? Мозг, наконец, связал странные звуки и чувства вместе. И, содрав мешающий шлем, я задрал голову вверх. Одновременно с этим с вершины скалы донеслись наполненные тревогой крики. Тут-то я и увидел это. В небе летело самое ужасное из когда-либо виденных мною птиц. Да и птица ли? Два огромных крыла молотят воздух. Между ними висит нечто. Меньше всего похожее на птичье тело. Что-то с уродливым утолщением на месте головы. Переходящим в длинное тело с висящим под ним бурдюком живота. Лап нет. Или они плотно поджаты к брюху. Сзади болтается длинный хвост, похожий на змеиный. И все это слеплено не пойми из чего. Неприятно бурого цвета с черными вкраплениями. «Что это?» — выдохнул я. «Что это такое? В ущелье! Все в ущелье! Бегом!» Летающее уродливое создание издало утробный рев, никак не могущий принадлежать птице. Неуклюже повернулась и, хлопая крыльями, ринулась вниз. В этот момент я увидел сидящего на его спине человека с ярко-рыжими волосами и услышал веселый заливистый хохот. А яичка то проклюнулось, проклюнулось. И вновь зазвучал дикий хохот. Чудовищная птица едва не врезалась в гранитную скалу и круто повернула, пронесшись рядом с подковой, и заходя на крутой вираж. Сейчас она вернется и повторит заход. В ущелье! В ущелье! твердил я безостановочно, не отрывая глаз от страшного гостя. — В ущелье! Гномы! Коин! Коин, уходите! Уходите со скалы! Уходите! Словно услышав мои слова, кренясь на бок, хлопая крыльями, летающий монстр развернулся и направился точно на нас, словно собираясь на полном ходу влететь в узкое ущелье. — К стенам! Прижмитесь к стенам! — прокричал я. «Стрелки! Нергалы! Стреляйте!» Тут же разом щелкнули арбалеты. Коротко свистнули в воздухе болты. Без промаха вонзившись в грудь, не пытающейся уклониться уродливой птицы, больше смахивающей на летучую мышь. И ничего, глубоко ушедшие в грудь болты, ничуть не побеспокоили взобравшуюся на небеса страхолюдину. По ущелью эхом прокатился долгий рев. Еще несколько стрел летели в тушу с точно таким же итогом. «К стенам! К стенам!» Мы приникли к холодным влажным скалам. Чудовищная тварь пронеслась над нами, но слишком высоко, чтобы представлять опасность. Видно было, с каким трудом она маневрирует в узком ущелье. Как неуклюже дергаются ее крылья. Здесь нас ей не достать. Снова взрывев, создание дернулось вверх и вылетела из ущелья, круто взяв сторону и скрывшись наших глаз, сопровождаемая несмолкаемым смехом рыжего наездника. Мы остались целы и невредимы. «О-о-о!» — протянул Рикар. «Ну и смрад!» Разложение! Невероятно сильный запах разложения буквально истекал от пролетевшей мимо твари. На землю обильно плеснуло чем-то жидким и черным кишащими, извивающимися белесыми червями. «Нежить!» — прохрипел я. «Это нежить! Будь все проклято! Она летает!» «Друг Корис! Очень на большая штука! Очень на! Поворачивать сюда!» «Тикса!» — взревел я, находя взглядом выглядывающую через край высокой стены голову гнома. «Уходите оттуда, в поселение! Бегом! Бегом! Надо вам помочь!» уходите нас не достанет тикса бегите живо и вы тоже все бегом по ущелью к стене от стен не отходите литос если еще раз предоставится шанс выстрелить бей в ее наездника это рис бей в него понял негал стреляйте по наезднику но толку арбалетные болты и стрелы попуу вязли в рыхлой плоти летающий ужас не замечал попаданий и явно не чувствовал никакой боли. Это точно нежить. Мертвое создание, каким-то противоестественным образом забравшееся в небо. Стрелки старались поразить рыжего наездника, но при стрельбе снизу получалось из рук вон плохо. «За ней!» — крикнул я, бросаясь по ущелью в сторону поселения, стараясь догнать улепетывающих по скале гномов. «Проклятие! В отличие от нас, коротышкам попросту негде спрятаться!» разве что забиться в какую-нибудь расщелину. Но это плохое укрытие, если нежить решит упасть на гранит и попытается выцарапать или выгрызть спрятавшегося. Останавливаться нельзя, спасет только бег. За мной поспевали только нергалы. Мы мчались по дну ущелья, перелетая через препятствия и огибая большие волны. Под ноги я практически не смотрел не отрывая напряженного взора от узкого просвета межгранитных стен и прислушиваясь. Короткие проклятия, возгласы на гномем языке, но криков боли я пока не слышал, и это давало надежду. Тварь хоть и летает, но делает это крайне неуклюже, с трудом набирая высоту и маневрируя, а гномы проворны и увертливы. Глухой треск над моей головой возвестило разлетевшийся на части гномием камни, явно попавшие в цель. Раздавшийся вопль подтвердил мою догадку. Поперек ущелья промелькнула гигантская тень, и я успел заметить схватившегося за лицо рыжего наездника. Зацепило! Зацепило, Риза! Да, в отличие от своего чудовищного летающего коня, восставший из мертвых полководец, боль ощущал отменно. И смеяться сразу перестал. Я больше не слышал перекатов злорадного хохота. Видимо, удар каменным осколком поумерил его радость. «Друг Корис, мы живы!» Знакомый голос неунывающего тиксы эхом прокатился по ущелью. «Бегом! Бегом!» Не стал я тратить слова на выражение восторга по этому поводу, тыча рукой в сторону защитной стены. «Птица упала на скалу в том конце!» Возвестил Тикса, обладающий куда лучшим обзором, чем я. «Бегом!» — повторил я, на мгновение останавливаясь и оглядываясь. Далеко позади бежали воины, отстав от нас локтей на полтораста, но быстро сокращали расстояние. Прикинув, я понял, что у гномов есть все шансы добраться до дома и решил подождать остальных. Сейчас мы находились в куда худшем положении. Первым добежал Литос, который, несмотря на свой уже далеко не мальчишеский возраст, ничуть не потерял в проворстве. Прерывисто дыша, отплевываясь, он покачал головой и прохрипел «Что еще за тварь на наши головы?» «Не знаю», – качнул я головой, прислоняясь лбом к холодному камню. «Риза не зацепили?» «Не вышло», – отозвался охотник. «Пару раз в нескольких пальцах от него стрелы прошли». Но он ровно заговоренный, да и редко он мелькал над ущельем. Что делать будем, господин? Ничего, ответил я, наконец-то собрав мысли в единое целое. Эта тварь страшна только гномам, что бегут по скале. Нас она не достанет. А если сюда и спустится, тут я ее и упокою вместе с Ризом. Лишь бы гномы добежать успели. Да бегут, хмыкнул отдышавшийся Литос, стаскивая с плеча колчан и пересчитывая стрелы. «Создатель, яви милость! Пусть эта летающая гниль долетит до самого поселения!» «Ты что несешь?» — рыкнул я, глядя на спятившего главу охотников. «Не страшно, господин!» — зло ощерился Селитес. «Пущай летит! Там стрелков хватает, и они повыше стоят, чем мы сейчас. Да и святой отец прямо во дворе отдыхать изволит!» «Понял!» — заминкой кивнул я. «Верно!» «Если явившаяся тварь приблизится к поселению, ее ждет очень горячий прием. Если отец Латис, оказавшийся огненным магом, еще не пришел в себя и не собрался силами, то и мы не промах с высокой стены и с вершины подковы куда с подручней попасть в рыжего наездника Риза». Внутреннее чутье заставило меня взглянуть вверх, и я успел заметить краешек крыла, мелькнувший над кромкой ущелья, Судя по направлению его движения, создатель услышал молитву Литоса и направил темное создание прямо на поселение. «Двинулись!» Куда спокойнее скомандовал я, переходя на быстрый бег. Благо остальные воины нас уже догнали. Изрыгающий ругательство Рикар в ярости плюнул, глядя во внезапно ставшее столь опасным небом, откуда раньше мы никогда не ждали угрозы. В один миг наше противостояние обрело новые, и куда более мрачные краски. Раньше мы смотрели вверх без опаски. Теперь же оттуда в любой момент может нагрянуть смерть. Шагая вслед за летающим отродьем самого темного, я застывшим взором смотрел перед собой, пытаясь услышать или почувствовать, что сейчас происходит там, у поселения. Куда умчалась недосягаемая для нас тварь? Если бы она хоть чуть снизилась, хотя бы до высоты трехчеловеческих ростов, Тогда бы я наверняка сумел ее достать своими щупальцами. Пусть в прыжке, но я бы ее достал. И если это на самом деле нежить, она бы упокоилась под моими ударами точно так же, как и костяные пауки или киртрассы. Сколько таких уродцев в запасе у Тариса? Сколько летающей нежити он может послать в бой? Сейчас, если я правильно понял происходящее... Тарис-некромант послал уродца ради спасения своего верного полководца, Риза Мертвящего. Сделал все, чтобы Риз не пал от наших мечей. Можно сказать, буквально выхватил его из наших рук. Явись мы на пару часов раньше, возможно, сейчас все было бы иначе. С другой стороны, я рад, что сумел лицезреть и оценить летающую нежить прямо сейчас, до того, как по нашей душе явился сам принц Тарис, в то, что он восстал из мертвых. «Я уже поверил. Теперь у меня будет время подготовиться к нападению подобных созданий. Это не станет для нас неожиданностью, когда начнется осада поселения. А она начнется, причем очень и очень скоро. Возможно, уже этой ночью или завтрашним ранним утром к одинокой гранитной скале посреди холмистой пустоши прибудет войско Тариса. И, судя по добытым мною сведениям, Тарис сделает все» чтобы добраться до меня и моих людей. Тут уже не просто война мертвых против живых. Отныне это дело крайне личное. Уже на подходе к поселению мы вновь видели чудовищную тварь, тяжело пролетевшую высоко в небе. На этот раз не увидеть ее мог только слепой. От нее валил дым, дымились крылья, брюхо, в рыхлом теле виднелись огненные сполохи, раздуваемый потоком воздуха. Тварь не просто дымилась, она тлела, медленно сгорала по частям. Непрестанный тихий рев, больше похожий на потусторонний плач, сопровождал полет нежити. Казалось, она страдает от боли. К моему глубокому сожалению, наездник оказался на месте, плотно прильнув спине своей ужасной птицы. Рыжие волосы мелькнули передо мной всего на пару секунд, Но я успел разглядеть неестественно покрасневшее лицо, плотно сжатые губы и пятна копоти на рыжей шевелюре. Хохота не слышалось, веселья не наблюдалось. Видать, птичку встретили так горячо, что напрочь отбили у Риза желание веселиться. «Подкоптили-то, тварь!» — радостно воскликнул Рикар. «Подпалили крылышки! Не иначе отец Латис постарался! Стар да удал!» Я ничуть не разделял радости здоровяка, мрачно глядя вслед улетающей нежити и ризу. В воздухе кружились клочья зловонного дыма, летающий погребальный костер, что бриз в нем изгинул. Господин, вы как будто и не рады. Радоваться нечему, угрюмо сообщил я. Мы только что бездарно потратили один из наших самых главных козырей. Выдали присутствие в наших рядах огненного мага. А если еще и святые братья-монахи как-либо выдали свою причастность к церкви, то враг знает и о монахах, умеющих справляться с нежитью. Плохо! Огненную магию следовало использовать лишь в том случае, если есть шанс сжечь нежить наверняка, а просто подпалить крылышки. Достаточно было ранить Риза обычной стрелой. Твою мать, все не так! Впрочем, я мог и ошибаться о незнании Тариса про огненный дар отца Флатиса. Толком мы так и не поговорили. Вдумчивой беседы не вышло. Но я помнил, что по пути сюда отряд священника сталкивался с шурдами и нежитью. И боевая магия тогда применялась еще как. «Эй!» Громкий крик в очередной раз заставил меня вскинуть голову. Вверху, недалеко от подъемника, ведущего к стене, подпрыгивали крохотные фигурки гномов. Кажется, все на месте. Надеюсь, что из людей также никто не погиб. «Хватит с меня на сегодня плохих новостей!» Махнув в ответ, я знаком приказал им спускаться в поселение. «Не дай создатель или вернется, проклятая нежить!» «Господин!» «Да!» — не оборачиваясь, отозвался я. «Каплет!» «Да что там каплет?» «Льет изо всех стыков!» «Вот теперь!» — буркнул я, не желая любоваться уже виденными влажными потеками талой воды на граните. «Мне хватало и грязи, в которой я увязал при каждом шаге. «Да нет! С доспехов, господин! С доспехов вода льет!» Приостановившись, я взглянул на себя. Сплошная корка, уже начавшись затвердевать грязи, прилипшая листва и мелкие веточки, корни, потеки почерневшей крови и тонкие линии обнажившегося металла, этакие крохотные ручейки, которыми стекала вода из стыков брони. С меня на самом деле буквально лило. Полное впечатление! что я безудержно таял и вот-вот превращусь в лужу, ничем не отличающийся от множества подобных на дне ущелья. «Господин!» — не выдержал Литос, с тревогой глядя на меня. «Погодите!» — проворчал я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Ничего плохого, никакой боли. Руки и ноги двигаются, как и раньше, не ощущаю слабости. И не ощущаю кожей лица противно теплой погоды». Наоборот, я ощущаю свежесть от подувшего в лицо слабого порыва весеннего ветра. Причем ощущаю так, будто ко мне вновь вернулись все нормальные человеческие чувства. Я широко улыбнулся, открыл было рот, чтобы успокоить спутников, но меня слегка качнуло, перед глазами помутилось, и пришлось опереться о скалу, чтобы устоять на ногах. Не подходить, слепо крутя головой, рявкнул я: Чувствуя, как над головой беснуются потемневшие щупальца. «О, Создатель!» Тихий треск. Тошнотворный хруст над моей головой. По шее потекло что-то теплое, под доспехами стекая к животу. Еще один хруст, и сразу несколько таких же звуков. Шлепнуло. К моему вязшим в грязи ногам упала извивающаяся змея с головой, окрашенная в красное. И тут же к ней добавилось еще несколько змей. Только через один долгий миг я понял, что это не змеи с красными головами, это отвалившиеся от моей шеи щупальца, чьи основания покрылись красной кровью. Моей кровью! Все кончилось за минуту, пока я стоял, опираясь о скалу, пытаясь вернуть ясность зрения. У моих ног образовалась грудо переплетенных ледяных щупалец, оставивших мою столь привыкшую к ним шею. Подняв ладонь, я коснулся тыльной части шеи. Пусто! Пальцы скользнули по мокрому металлу доспехов, не обнаружив ни малейших признаков пучка ледяных щупалец. Несколько раз моргнув, я убедился, что вновь вижу все четко. Меня не шатает. Перестав держаться за скальную стену, я медленно повернулся к людям. как прежде Словно завороженный воскликнул Рикар, едва не выронив топор. «Лицо, как прежде, человеческое, розовое, как у новорожденного. Чтоб я лопнул! Радость-то какая, господин! Вы снова человек! И щупальца отпали проклятущие!» «Я лишился еще одного козыря!» Улыбаясь против воли, прошептал я. «Мои смертоносные щупальца покинули меня!» Выбрав для этого самый неподходящий момент, «Да и шут с ними! Без них лучше, господин! Чувствуете себя как?» «Хорошо!» — уверенно кивнул я. «И на ногах твердо стою!» «Значит, все как прежде!» — спокойно заулыбался здоровяк. «Прошла болезнь! Прошла проклятая!» Остальные радостно загомонили. Захлопали друг друга по плечам. «Вот и настало избавление от болезни! Радость-то какая!» «И без справимся! Не все же вам, господин, нас грудью закрывать! Справимся!» Их господин вновь стал прежним. Я так не думал. Стоя в массивных доспехах, я, как и прежде, не ощущал их тяжести. Многопудовое железо не давило меня к земле, не замедляло мои движения. Я чувствовал, что вот прямо сейчас могу пробежать все ущелье из конца в конец, и даже не запыхаюсь. Да, я лишился щупалец. Полностью пропала покрывавшая меня ледяная корка. Я больше не чувствовал, как ворочаются в глазницах замороженные глаза. Я чувствовал свое взапревшее тело. Мне хотелось почесаться сразу в нескольких местах. А в паре мест под доспельник ощутимо натирал. И еще я очень сильно хотел заглянуть в отхожее место. И чем скорее, тем лучше. Но это лишь внешние изменения. Сила никуда не делась. А я хорошо знал, что бесплатных подарков не бывает. Особенно, когда изначально был нежитью. А затем вновь стал человеком, выпив при этом огромное количество жизненной силы. Так не бывает. Я что-то упускаю. И ту книгу, большую толстую книгу, найденную мною на острове Гангрис, можно смело сжечь, ибо она насквозь лжива. Так что же со мной произошло? и что со мной будет дальше господин все хорошо я просто задумался встрепенувшись ответил я опускаясь на колено и без опаски подбирая тяжелые петли навсегда замерзших щупалец завернув их в сорванный с плеч черный плащ я пояснил надо сжечь не дай создатель о рикар слушаю господин у тебя есть с собой молотая раймена? или у кого нибудь у меня есть горсточка Протолкался вперед темноволосый крепыш со щитом за спиной и коротким мечом на поясе. «Не понадобилось бою -то. На протянутой ладони лежал небольшой кожаный кесец туго затянутой горловиной. «Сыпь на меня!» — велел я. «Да вы что, господин!» — взревел река раненым зверем. «Вас же скрючит!» «Сыпь!» — рявкнул я. Сглотнув, крепыш вытряхнул на ладони небольшую толику сухой травы. И, подойдя на пару шагов, Широким жестом высыпал мне в лицо. Я тут же ощутил заключенную в этой незрачной травке грозную силу. Но именно что силу, а не обжигающую боль. Я просто чувствовал силу, но никаких больше последствий не было. — Не действует! — Не крючит! — выдавил Рикар. — Не крючит! Господина не крючит! Совсем человеком стал! — Уймитесь! А ну-ка еще разок! На этот раз мне в лицо полетело все содержимое кисета Отплевываясь, утирая лицо от растительных крошек, я вновь не почувствовал ни малейшей боли. Хотя раньше уже бывал от боли, катаясь в грязи. Сияющие улыбками войны явно были переполнены радостью. Что ж, это закономерно. На их взгляд, я полностью избавился от страшной хвори. Перестал быть чудовищем. «Пошли!» — вздохнул я, — прижимая к боку сверток с отмершими щупальцами. «Вскоре к нам нагрянут гости, несущие с собой смерть, и раз уж это неизбежно, мы встретим их, как подобает встречать подобных им, огнем и мечом!» «Господин!» «Ау!» — вздохнул я, глядя на пузырящуюся под ногами грязь. «Теперь и чай, и свадебку сыграть можно!» «Рикар!» о что, Рикар, самое время! Невеста-то заждалась уже!» «Верно ведь говорю, мужики!» «Верно!» Раздался за моей спиной дружный рев в перемешку со смехом. «Самое время!» что «Чтоб вас всех!» Пробурчал я, всматриваясь кромку стены и машинально пытаясь отыскать знакомую стройную девичью фигурку. «А гномы и брагу уж сделали! Гребную!» Вставил свой словечко Литес. «Забористая, говорят, штука! Прямо как знали, когда ее ставили!» Бурно переговаривающиеся и хохочущие войны следовали за мной. Мы шли домой, к родному поселению, к высокой защитной стене, на которую высыпал встречающий нас народ. Еще одна битва завершена. Еще одна небольшая победа, доставшаяся нам большой кровью. Но впереди нас ожидает далеко не мир и благополучие. Нас ждут очередные невзгоды. И лишь неистребимая надежда изгоев помогает нам преодолевать одну беду за другой всячески доказывая свое право на жизнь в суровых диких землях. Мое появление в родном поселении поразило всех без исключения. До самой глубины души. Еще бы! В военный поход отправлялось страшное заледеневшее чудовище с пучком ужасных смертоносных щупалец. А вернулся совершенно обычный на вид мужчина с нормальным человеческим и уже несколько подзабытым лицом. Их господин стал прежним. Во всяком случае, внешне. И посему меня провожали десятки взглядов, когда я сошел с платформы подъемника, прошел по стене и спустился по натужно скрипящей лестнице во внутренний двор. Коротко кивнув застывшим от изумления воином с луками, направился прямиком к старому священнику, все так же сидящему у костра, до самого носа закутавшись в одеяло. На моем пути встал уже виденный мною юноша с седыми волосами, плотно сжавший губы, набычившийся, всем своим видом показывающий непреклонность. «Святой отец, не...» Не став слушать, коротким движением руки я избавился от помехи на своем пути. Седовласый парень отлетел на несколько шагов и, не удержавшись на ногах, упал на мокрую землю. Подскочил было, но тут ему на спину опустился тяжелый и грязный сапог Рикара. Здоровяк яростно зашипел, как сбешенная ядовитая змея. «Кому дорогу закрывать вздумал Склирс? Кем возомнил себе Двуручный топор, покрытый коркой запекшейся крови, опустился к самому лицу вдавленного в грязь юноши. Не обращая внимания на него и тем паче изумленный гул голосов и перешептывания людей, никак не могущих оторваться от моего преобразовавшегося лица. Я устало опустился на бревно под аккомпанемент заскрежетавших доспехов. Коротким знаком подозвал к себе хозяйственника тезку, тоже принимавшего участие в недавней атаке на шурский лагерь и получившего легкое ранение в ладонь, сейчас туго перемотанную окровавленной повязкой. Позвал я его по простой причине. К моменту нападения летающей нежити на поселение тезка был здесь и наверняка все видел, запомнив до мельчайшей подробности. Отца Флатиса я тревожить пока не стал, давая ему время собраться с мыслями и вглядеться в меня суровым взором священника. Старик, кашлянув, поплотнее закутался в одеяло и тихо произнес, обращаясь к продолжающему рычать здоровяку. «Отпусти его, Рикар!» Ворчащий Рикар смилостивился, убрал ногу, подошел ко мне и тяжело опустился рядом, злобно бурча. «О, молодая топоросль, да чего глупо и иршисто Мне от себя не пойми кем!» «Радость-то какая, господин Корис!» Широко заулыбался подоспевший те временем хозяйственник, скользя взглядом по моему лицу и по задней части шеи, откуда раньше рос пучок щупалец. «Не могу не согласиться», — признал я, выпуская шлем из рук и давая ему шлепнуться в грязь. «Хуже моей броне уже не станет. Тот же шлем похож на ком из грязи и крови». «Тезка, ко -ка мне, как дело было». «Чем приголубили летающую нежить?» «А что тут рассказывать, господин?» Удивился он. «Все так быстро произошло, что мы толком и понять ничего не сумели. Вот, значит, как все случилось». Слушая торопливо говорящего тезку, я быстро выстроил картину произошедшего. Явление твари не стало полной неожиданностью. Жители и так были на взводе. Кое-где стонали раненые. Вокруг них бегали с повязками. Стражи на стенах сжимали оружие и, в глазах, вглядывались в ущелье. Были часовые на самом верху, на вершине гранитной скалы подковы. Они и заметили первым бегущих гномов, сначала заслышав их крики, а затем узрев и коротышек, лихо скачущих по скользкому камню, перепрыгивающих трещины и указывающих руками куда-то в сторону, но отнюдь не вниз, не на землю. Тогда и увидели тяжело машущую крыльями нежить с рыжим седаком на спине, направляющуюся прямо к поселению. По всем этим причинам, к моменту появления нового врага, все воины уже были готовы встретить его во всеоружии. Грохоча сапогами по лестнице на стену высыпали лучники, застучали упираемые в стену щиты, распахнулись ящики, и зашелестела молотая раймена, хранящаяся в мешочках. Тут же полыхнул жаркий костер, Затлело несколько жаровин, и над стеной заклубился густой серый дым от сжигаемой реймены, столь непереносимой любой нежитью. Ветер был едва заметен. Клубы дыма медленно поднялись, образовав дымную преграду. Первыми по врагу выстрелили часовые на вершине скалы. Благо стреляли они сверху вниз, по крутой дуге, и метили в ярко-рыжую шевелюру наездника. Заложившая крутой вираж тварь резко свернула. Рис мгновенно понял, тактика неожиданного наскока потерпела сокрушительная фиаско. Но, видимо, сам темный благоволил ему. Рыжего точно ранила парой стрел, но раны оказались несерьезными. А сама нежить, избежавшая попадания смертоносной для нее дым Раймены, от стрел страдала мало, хотя и стала похожей на утыканную иголками подушечку. В этот самый момент летающая тварь выронила здоровенный камень, упавший прямо перед стеной. Камень глубоко ушел в землю. Видать, собирались наши неожиданные гости не только хорошенько осмотреться, но и скинуть гостинцы. Такой каменюга быка шутя убьет, да и крышу обычного дома в раз проломит. У нас таких домов нет, если не считать церкви и хозяйственных построек. Но чужаки этого знать не могли. Рис наверняка ожидал увидеть за стеной с десяток домов с соломенными крышами. Так или иначе, тварь начала уходить уже не обращая внимания даже на добежавших до поселения гномов, принявшихся метать в нежить камни. Тут-то и поднялся на стену тяжело кашляющий отец Флатис, угрюмо смотрящий из подлобья на машущую крыльями удаляющуюся тварь. Взмахнул старче рукой, и тварь объял огненный саван Красный огонь вгрызся в мертвую плоть, обжег закричавшего наездника. Но то ли сил у старого священника не хватило, То поздно поднялся он, но нежити удалось сбить себя пламя и улететь. Остальное я видел своими глазами. Дымящуюся нежить, пролетевшую над нами в сторону холмистой пустоши. Как я и ожидал из рассказа, Рис провел дерзкий разведывательный рейд. Наверняка сумел увидеть наш внутренний двор и оценил слаженное действие обороны. Наверняка оценил он и все наши способы противодействия врагу. Все факторы сложил в единую картину. Поняв, что мы представляем собой очень крепкий орешек, плохо. Я не желал делиться с врагами нашими секретами. Мы выдали о себе слишком много важных сведений. «Так вот все и случилось, господин», — закончил повествование тезка. «Я ей самолично в задницу несколько стрел вкатил, но без толку, улетела гадина». Монашки пришли, и кинулись было стрелы намаливать, до да молитвы читать, но поздно, улетела пташка гнилая, слишком уж быстро все было, но все живы остались, да и новых раненых не прибавилось. «Вот и славно!» — кивнул я. «Хорошо сработали, молодцы! Хочу, чтобы было сделано вот что! Расспроси всех до единого, кто что заметил об этой твари, как летела, как быстро, как высоко поднималась, понимаешь?» Только спрашивай тех, кто меньше фантазирует и больше подмечает. Камень тот, что выронила эта птичка. Найдите и хорошенько осмотрите. Не забыв сначала молитву над ним прочесть и молотой ременой посыпать. Камень насколько большой, насколько тяжелый. Сегодня же к вечеру все мне расскажешь. Понял, господин. Сделаю все в лучшем виде. Что-нибудь еще? Да, незамедлительно кивнул я. Займись нергалами, доспехи снять помочь вытесить, что до меня хочу большую бадью горячей воды, чистую одежду. Принесите все во двор, а к вечеру кровать с одеялом. И мне тоже понадобится помощь, чтобы снять доспехи. Широко заулыбавшись, тезка вновь скользнул взглядом по моему принявшему нормальный вид лицу и кивнув, поспешил прочь. Поглядев ему вслед, я зябко поежился, впервые за очень долгое время ощутив холод. Не простудится бы. И это я о себе. Не простудиться бы. Вот оно, настоящее человеческое счастье. Интересно, а в сон меня клонить начнет? Удастся ли сегодня хорошенько выспаться в теплой постели под толстым одеялом? Удастся ли похлебать горячей наваристой похлебки и закусить шматом обжигающего вареного мяса? Смогу ли посидеть вместе со всеми в жарко натопленной пристройке и, попивая горячий травяной отвар, послушать о сегодняшней битве «И нашей славной победе!» «Эх!» С трудом вынырнув из мечтаний, я перевел взгляд на прикорнувшего у костра старого отца Флатиса и спокойно произнес «Мы не закончили разговор о костяном кинжале, отче, о младшем близнеце. Поговорим!» «И ни слова о своем преображении!» усмехнулся священник, не скрывая плещущейся в его глазах удивления, Либо Создатель Милостивый снизошел и простил тебе все грехи. — А меня не за грехи наградили болезнью той? — улыбнулся я. — Либо же произошло то, что и должно было произойти. — Есть у меня тут книжица одна лживая, — ответил я. — Как в себя придете, дам почитать. Хоть сегодня. Правда, как Штива на ночь, оно мало сгодится. «Больно уж страшные вещи там описывают». «Сегодня!» — кивнул священник. «Я почитаю! Обязательно!» «Так что с кинжалом, отец Флатис?» «Не забыл я о главном. Как именно мы его уничтожим?» «Я предлагаю размолоть мелкую пыль, камень раздробить, затем сжечь все это на дне очень глубокой ямы, засыпать молотые раме на пепелище, прочесть много молитв, а затем закопать яму». И завалить огромными камнями. Знаю и место подходящее. Около одной из стен ущелья. Хорошо видимое стражами. Так что? Возьмемся за молотки. Нам надо поговорить, Корис. Этим мы и занимаемся. Пожал я плечами. И доспехи вновь заскрепели. Нет. Ты и я. Сегодня вечером. Лаконично ответил священник. Хорошо. После секундной заминки кивнул я и поднялся на ноги. «Мы поговорим сегодня вечером, отец Флатис. И да, спасибо за помощь при отражении атаки». Не забыв поднять шлем, я зашагал к стоящим прямо во дворе двум большим столам. «Пора снять себя доспехи и хорошенько отмыться. И внимательно изучить свое тело на предмет чего-нибудь странного. Одна из женщин уже несла отрез ткани и глиняную плошку золой. Умывательные принадлежности». Опустив шлем на стол, я расстегнул пояс и положил его туда же. Все это время я неотрывно смотрел вверх, туда, откуда столь внезапно пришла опасность. Надо придумать эффективную тактику противостояния подобным атакам и расспросить отца Флатиса. Я почти уверен, что священник знает о подобных созданиях. Он из ордена, искореняющих ересь. Его призвание — уничтожение нежити во всех ее формах. «Тащите бочонок!» Громкий крик тезки запоздал. Два подростка тащили ко мне небольшой пустой бочонок, явно собираясь позднее наполнить его горячей водой. Из кухонной трубы валил густой столб дыма. Похоже, кухарки растопили печь до красна, торопясь нагреть как можно больше воды. Не только для меня. Нам всем надо отмыться от грязи и крови. Впереди, как всегда, предстояло много дел. Заметив движение, я увидел идущих ко мне коина с тиксой несущих с собой инструмент. Меня будут извлекать из несокрушимых доспехов. Кстати, я покосился на весело танцующий в нескольких шагах от меня магический смерч и усмехнулся. Заодно попробую укрепить наш скудный инструмент, который мы берегли как зенит суока. Да, перечень моих дел и впрямь просто бесконечен. Даже несмотря на угрозу скорого нападения, наша жизнь продолжалась.